Портал. После переноса сборки сознания из тела Владимира Ильича Соловьева из 2014 года в тело Владимира Ильича Ульянова в 1886 году произошел парадокс сборки миров. Парадокс, в свою очередь, привел к ветвлению и созданию еще одного параллельного мира в рамках бесконечного их количества. Сам же обновленный Ульянов получил способность открывать портал между этими мирами. Произвольного размера на произвольное время. Каждая секунда открытого портала выкачивает из Владимира силы. И чем больше площадь сечения портала, тем скорее он встает. При потере им сознания портал автоматически закрывается. За все время эксплуатации Владимир так и ни разу и не доводил до полного истощения. Но даже пропуск пяти десятков груженных фур подряд приводил к серьезной усталости. Он даже ходил после этого, пошатываясь, и восстановление наступало только через одни-двое суток. В то время как открытый всего лишь на пару сантиметров сечения, портал может удерживаться открытым в течение пары суток к ряду. Прецеденты, связанные с захватом золота, вымотали Владимира радикально. Ему даже каждый раз требовались носилки, потому что он едва сохранял сознание от усталости. И это несмотря на то, что он пил энергетики и стимуляторы, стараясь поднять общий тонус и выжать из себя максимум. Какие особенности у портала? Портал тесно связан с временными маркерами, из-за чего создается впечатление, что время по ту сторону портала не идет. На самом деле он обеспечивает переход в ту же самую позицию по временной шкале. То есть, если он захлопнул портал в нашем мире в 21 час 12 минут 41 секунду 21 сентября 2014 года, то он откроет точно в эту дату и время смещение и вариации только касательно места. Выбор места переноса обусловлен только одним фактором – ясным представлением места Владимиром. То есть, если он там был и прекрасно все помнит, то сможет открыть портал в другом мире в это место. при условии, что там не было серьезных изменений. Можно работать по фотографии, поэтому если у него есть актуальная фотография любого, пусть даже самого секретного и защищенного хранилища, то он легко откроет в него портал. Побочным эффектом портала является нормализация биологического состояния, то есть тело приводится к биологическому оптимуму. Грубо говоря, замечательный способ не только омолодиться, вернувшись к 23-25 годам, но и избавиться от самых разнообразных заболеваний. Не сразу, конечно. Одноразовое действие портала довольно умеренное, но определенная регулярность позволяет добиваться впечатляющих эффектов. Вплоть до фактически вечной жизни смерть от старения становится невозможна.